Глава 636. Все что угодно, лишь бы ты ушел. На сооруженных, на пляже незамысловатых доках стояла весьма оживленная атмосфера. Множество одетых в форму учеников направляли в различные участки доков прибывающие корабли. Среди них почти не было стариков, а самой высокой культивацией была стадия конденсации ЦИ. Изредка порт патрулировали ученики в стадии возведения основания. Хоть они внешне этого не показывали. Глубоко внутри они считали всех людей вокруг жалким сбродом. Это чувство было не очень сильным, но оно имело место быть. Тем не менее, они вели себя с гостями крайне вежливо. На дальней стороне доков стояли запряженные лошадьми экипажи, вот только эти лошади выглядели очень странно. Вместо четырех ног у них их было шесть, а из головы росли рога. Хоть они и выглядели как лошади, их покрывали усики, похожие на маленькие щупальца, Этих зверей морям Млечного Пути уже давно научились приручать. Назывались они небесными лошадьми. А Вдалеке возвышалось три пагоды, они сияли ярким светом, который был виден даже далеко в море. Манхао заметил в пагодах практиков, сидящих в позе лотоса, все они были мужчинами. Культивация одного находилась на средней ступени создания ядра, у двух других на начальной ступени. Очевидно, они следили за порядком в окрестностях доков. Только через пляж располагающиеся на нем, доки можно было попасть на Святой Остров. Несмотря на огромное количество людей, члены секты умудрялись сохранять некое подобие порядка и не допускали сумятицы и беспорядков. С наступлением вечера шум толпы в доках стал еще громче. Пока они швартовались, Манхау заметил по меньшей мере еще 10 идущих к острову кораблей. Ученики сигналили им руками, направляя их к свободным местам на пирсе. Никто не подходил к прибывшим кораблям, чтобы встретить гостей, это был Святой Остров, а располагающийся на ней Секта Блаженной Свободы считалась лучшей в округе. Несмотря на блистательную репутацию крупной организации, они не отправляли учеников лично встречать прибывших к ним из Внешнего Моря представителей крохотных кланов. Разумеется, это относилось и к клану Джан. Желая поучаствовать в скором наборе учеников Секты Блаженной Свободы, из Внешнего Моря к острову прибывало огромное количество кланов, Что интересно, в доках было пришвартовано не менее нескольких сотен судов. И это была лишь одна сторона острова. Если считать доки на других пляжах, тогда количество кораблей легко переваливало за тысячу. Вдобавок на остров постоянно приезжали люди, которые вели торговлю с сектой Блаженной Свободы. Святой остров был местом немаленьким. К тому же местные города-практиков были известны во всем четвертом Кольце. Помимо всего прочего, существовали особые типы ресурсов для культивации, которые можно было добыть только на Святом Острове. Легкий морской бриз приносил с собой запах соли и моря, стоящий на палубе Манхау дышал полной грудью, с силуэтами гор Святого Острова на фоне темнеющего неба. Члены клана Джан под предводительством Джан Ван Фан готовились сойти на берег. Группа детей боязливые в то же время с любопытством крутила головами, их глаза блестели предвкушением. Нань Эр вцепился в руку матери так крепко, как мог. Он выглядел немного напуганным. В практике стадии возведения основания с клана Джан беседовали с ответственными задоки учениками Секты Блаженной Свободы, а Джан Вэньфан сделала реверанс и тихо обратилась к Манхао. «Почтенный, это святой остров. Никому с культивацией ниже стадии создания ядра не позволено здесь летать. Поэтому мы будем вынуждены взять экипажи». Манхао кивнул, но ничего не сказал. Довольно быстро члены клана Джан решили все формальности с учениками из секты Блаженной Свободы, один из них проводил их группу до трех запряженных лошадьми экипажей. Дети, включая Нань Эра, впервые видели таких странных лошадей. Они во все глаза уставились на небесных лошадей, но были слишком напуганы, чтобы подойти к ним. Даже Манхао невольно задержал на них взгляд, впервые увидев таких странных существ. В этот момент с недавно прибывшего корабля корабле сошли несколько практиков в богатых одеждах. Возглавляла группа мужчина, которому на вид можно было дать около 30. Выглядел он весьма незаурядно, а его культивация находилась на великой завершенности возведения основания. За ним следовали 4-5 практиков в стадии возведения основания, которые вели за собой 7-8 детей. Эти люди скользнули взглядом по группе Мэнхэо, как вдруг возглавлявший их процессию мужчина неожиданно издал удивленный звук. Он остановился и посмотрел на Джан Ваньфан. При виде мужчины выражение лица девушки изменилось. Ваньфан! воскликнул мужчина, явно узнав ее. Поджав губу, она сделала реверанс, а потом сложила ладони и нехотя сказала. ⁇ Брат! ⁇ Услышав это, остальные члены клана Джан резко переменились в лице. Что до практиков позади их предводителя, они, похоже, все сейчас думали об одном и том же. Тридцатилетний мужчина больше не проронил ни звука, его взгляд был подобен острому клинку. Заметив мальчика, держащего за руку Джан Ванифан, он нахмурил брови. Джан Ванифан прикусила губу, но все таки наклонилась к сыну и сказала. «Нань Эр, это твой дядя». «Здравствуй, дядя». В звонком голосе Нань Эра промелькнули нотки страха. Мужчина холодно хмыкнул. «Вань Уже не пытаясь казаться вежливым, сказал он. «Отец и мать до сих пор не простили тебя за тот случай много лет назад. Если у тебя есть сердце, вернись домой и поговори с ними. Хватит уже позориться, особенно в обществе этих чужаков. Что до ребенка, никакой я ему не дядя. Ты действительно привезла его сюда, чтобы он мог вступить в секту Блаженной Свободы. В молодости ты всегда себя переоценивала... И теперь хочешь, чтобы и твой сын вырос таким же? Сплошное разочарование!» Люди у него за спиной захихикали, в особенности дети, которые с нескрываемым презрением смотрели на дрожащего Наньэра. А Джан Вэньфан сердито посмотрела на брата. «В тот раз я оборвала все связи с вами!» Едва сдерживая гнев, сказала она. «Сюй Вэньфан!» – прорычал мужчина. «Сюй Вэнда! Меня зовут Джан Вэньфан, и я возглавляю клан Джан!» Оборвала его девушка. «Ты не разговаривать со мной!» С этими словами она потянула сына в сторону экипажей, остальные члены клана Джан враждебно посмотрели на группу из клана Сюй, а потом тоже начали забираться в экипажи. Что до Манхао, всю их словесную перепалку он слушал с непроницаемым лицом. Более того, он уже давно расположился на месте возничьего одного из экипажей, никто не решился попросить его пересесть в другое место, когда все расположились по местам, экипажи медленно тронулись с места. «Потоскуха!» — прорычал Сьюи достаточно громко, чтобы его слышали люди из клана Джан. «Я дал тебе шанс сохранить немного лица, и ты отвергла его? Из-за тебя наш клан был покрыт позором, а теперь ты еще посмела привести этого ублюдка в кто Блаженной Свободы? Да раз уж тебе так не терпится потерять лицо, я с большим удовольствием понаблюдаю, как этот ублюдок из клана Джан провалится на состязаниях!» В практике клана Джан в ярости стискивали кулаки. Тогда как побледневшая Джан Вэньфан Фан крепко обнимала своего сына. Сложно было понять, о чем она думает, но по ее щекам побежали слезы. Мам! Ну не плачь!» – утешал Нань Эр, утирая слезы с ее щек. Я обязательно вступлю все, кто блаженной свободы! Пока экипаж, запряженные небесными лошадьми мчались вперед, Манхау на месте возничего наблюдал за усыпанным звездами небесным куполом, услышав ободряющие слова Нань Эра внутри экипажа, Он пробормотал. «Какой хороший мальчик!» Он практически сразу разобрался в ситуации клана Джан. Очевидно, когда-то давно молодая девушка вышла замуж без одобрения своего клана, впоследствии ее муж погиб, клан начал приходить в упадок, жене пришлось занять место мужа и взгромоздить на себя бразды правления кланом. Небесные лошади мчались сквозь ночь, к рассвету впереди показался город. Даже с такого расстояния он выглядел крайне впечатляюще, Несмотря на столь ранний час, жизнь в нем кипела. Люди сновали туда-сюда, отовсюду доносились обрывки голосов, в воздухе изредка пролетали яркие лучи света, практики стадии создания ядра. Чем больше Манхау рассматривал город, тем сильнее становилось чувство, что из секты и Блаженной Свободы было что-то не так. Он не знал почему, но в Святом Острове было что-то неуловимо знакомое. Изучив окрестности, он пришел к выводу, что никогда прежде не был здесь. Но ощущение дежавю все никак не отпускало. Сколько ни старался, он так и не смог понять, откуда взялось это странное чувство. Они вошли в город через восточные ворота и наконец добрались до постоялого двора. Джан Ванфан припроводила Манхао в самую дорогую комнату, а потом принялась расселить остальных членов ее клана. Она не знала, о чем думал Манхао, и была не до конца уверена в причинах, почему он продолжает их сопровождать. Перед уходом она немного замялась в дверях. А потом неуверенно произнесла Почтенный до официального начала набора учеников еще 10 дней. Манхау кивнул, но ничего не сказал. Джан Ваньфан поклонилась и осторожно закрыла за собой дверь. Стояло раннее утро. Манхау открыл глаза и взглянул на снующих по улице людей. Среди практиков попадалось немало простых смертных. Лучи рассветного солнца заливали светом улицы города, медленно пробуждая его жителей. Манхау глубоко вздохнул и закрыл глаза, слушая шум просыпающегося города. «Почему это место кажется настолько знакомым?» – спрашивал он себя. Несмотря на культивацию, позволяющую ему сражаться с практиками на первом отсечении, он не почувствовал поток божественного сознания, осторожно крадущегося у него под ногами. Прислал его, конечно же, патриарх-покровитель, который неспокойно юрзал на своем троне. Твое бабулю! Этот мелкий паршивец все еще здесь! Оказывается, он сопровождает людей, которые хотят присоединиться к моей секте!» Сделанное открытие расстроило патриарха-покровителя. Если бы он знал цель визита Манхао, то просто бы отменил набор учеников секты Блаженной Свободы. Тогда Хао не было бы смысла вообще приплывать на остров. «Нельзя, чтобы он здесь надолго остался! Пока он здесь, я не смогу спокойно глаз сомкнуть!» Надо избавиться от него, причем чем быстрее, тем лучше. Проклятие! До начала набора еще 10 дней? Нет, так не пойдет! Начнем завтра! Чтоб его! Начнем завтра же! С этими словами он вызвал нефритовую табличку. На ее поверхности тут же вспыхнуло пламя, а потом она взмыла вверх. В небе она превратилась в яркий луч света, который полетел прямо в секту Блаженной свободы. Сама секта располагалась в восточной части святого острова среди бескрайних горных просторов. В горах лежало девять огромных долин в виде концентрических кругов. Несмотря на величественный и грандиозный вид, было в них что-то странное. В этих долинах стояло бесчисленное множество богато украшенных дворцов и пагод, Все вокруг буквально кричало о роскоше. Нефритовая табличка прилетела в большой храм в Девятой долине и застыла в воздухе перед стариком, который в позе лота создавал наставления, расположившиеся перед ним группе людей. Увидев нефритовую табличку, по телу старика пробежала дрожь. Он схватил ее, и тут же рухнул на колени, подняв кусочек нефрита над головой. Из нее послышался голос патриарха-покровителя. «Немедленно начать набор учеников!» Эти четыре слова эхом прокатились по секте Блаженной Свободы. Со всех концов секты к храму начали слетаться радужные лучи света. Эти люди были лидерами подчиненных сект из других долин. Каждый из них обладал выдающейся культивацией, а некоторые из них даже сталкивались с Манхао в прошлом. В следующий миг секту Блаженной Свободы огласил колокольный звон. Ученики секты сотнями начали разлетаться во все стороны, чтобы оповестить прибывшие кланы о начале набора учеников.